Если нужно, мне все равно могу начать с вывода, к которому я пришел. Это было половое влечение. Смеешься, наверное. Выводы в самом деле, какими бы красивыми оговорками он не сопровождался, достаточно банален. Но я многое понимал, и мне он не представлялся таким уж неожиданным. Только вот банальность была на уровне введения в алгебру и принималась без доказательств. С этим уж я никак не мог согласиться. Самолюбие, может, как это ни странно, спокойно соседствовать с бесстыдством. Итак, третья тетрадь тоже подходит к концу. Ничего не поделаешь, придется ограничиться ходом эксперимента, предпринятого маской. Но хоть это и покажется скучным, лучше всего, я думаю, рассказать лишь о тех доводах, согласно которым трата свободы в чистом виде была фактически половым влечением. Трата свободы, какой бы чистой она ни была, сама по себе не создает ценностей. Если говорить о ценностях, Это скорее производство свободы. Я не собираюсь утверждать, что мое логическое построение безупречно, но на следующий день все мои действия направлялись этим половым влечением. И поскольку я надеюсь на твой справедливый суд, то, думаю, должен быть честен самим собой. Если только не быть намеренно злобным, то не так уж трудно понять, почему Маска отвернулась от поджогов и от убийств, понять ее состояние. Прежде всего, маска, как таковая, представляла собой разрушение существующих в мире обычаев. Простой здравый смысл не поможет ответить на вопрос, сколь большим разрушением является поджог или убийство. Чтобы это стало ясным, лучше всего вообразить, что произойдет с общественным мнением, если начнется массовое производство масок, также искусно выполненных, как и та, которую я ношу, и широкое их распространение. Маски, несомненно, приобретут потрясающую популярность. Мой завод не угонится за спросом, даже если будет работать круглосуточно, все расширяя производство. Некоторые люди неожиданно исчезнут, другие расщепятся на двух, на трех. Удостоверения личности станут бесполезными, а познавательные фотографии в нескольких ракурсах потеряют всякий смысл. Фотографии, которыми обмениваются жених и невеста, можно будет порвать и выбросить. Знакомые и незнакомые перепутаются, сама идея алиби будет уничтожена. Нельзя будет верить другим, не будет оснований и не доверять другим. Придется жить в состоянии невесомости, в новом измерении человеческих отношений. Будто смотришься в ничего не отражающее зеркало. Нет, нужно, наверное, быть готовым к еще худшему. Все начнут менять одну маску за другой, пытаясь бежать от страха быть невидимым из-за того, что стал еще прозрачнее, чем невидимый другой человек. И когда привычка беспрерывно гнаться за все новыми и новыми масками станет обыденной, такое слово, как индивидуум, окажется настолько непристойным, что его можно будет увидеть лишь на стенах общественных уборных. А сосуды, в которых заключены индивидуумы, их упаковка, семья, народ, права, обязанности, превратятся в мертвые слова, непонятные, без подробного комментария.